пользуясь им скорее как термином, взамен которого ничего умнее пока не сыскали, а не как педагогическим ярлыком. ли юный человек стал по-настоящему труден, то это уже результат, и ярлык тут ни при чем, его можно опустить. А долг, учителя ли, родители ли, проанализировать и точно установить, где жизнь маленького, Справедливо стремящегося к самостоятельности человека стала давать сбои, утратила благотворное воздействие близких людей, отошла от норм общественной морали. Проанализировать тоже занятие послепожарное. Анализ нужен, чтобы обнаружить время и точки загорания, но для того, чтобы пожара не было вовсе, чтобы существовала гарантия благополучия, надо учиться предвидеть поступки вытекающие из характера подростка, а для этого хорошо знать, чем он жив и каков на самом деле. Мать же, отец, как бы и чем бы ни заняты были их головы, ни на час не должны расставаться со своим ребенком. И речь здесь не о физическом присутствии возле чада, не о бесконечной опеке отнюдь. Речь о том, что Сухомлинский назвал высшей радостью, за каждый шаг, «Духовной жизни ребенка». Ведь чем старше ребенок, чем сложнее проблемы, которые он решает, тем сложнее его духовный мир, тем интереснее и дороже должны быть родителям его поиски, смятения, открытия. И тут мне хочется привести письмо из села Мамонтово Алтайского края от Валентины Саутер. Называю в данном случае все своими именами, ибо скрывать здесь совершенно нечего». Вот как она пишет о своем старшем сыне Викторе: учится средний, пятерками не балует, нет, нет, да и двойки промелькнут в дневнике. И я тогда думаю, но ну чего ему не хватает, чтобы он учился хотя бы без двоек. Муж Володя скажет, мне даже стыдно говорить, взрослый человек, а того не понимая, что учиться надо обязательно. Витя молчит. Видите ли, задето его мужское достоинство. «Видите ли, он взрослый, если где и вышла промашка, никто в это вмешиваться не должен. И мне, — пишет мать, — кажется в эти минуты, что он нас не любит». Но вот в семье произошел тяжелый случай. У матери случился сердечный приступ. Скорую помощь соседи долго не могли вызвать. Все-таки дело происходит в селе. Возле матери одни дети. Я уже вся посинела. Руки и ноги свело судорогой, хотела подняться, но не могла. Надо было видеть, как плакал Витя. Нет, не мужскими скупыми слезами, а детскими слезами, и не стыдился их. Он размазывал их по щекам, плакал и все просил. «Мама, может тебе еще какое лекарство подать?» Я и сейчас не могу писать об этом без волнения. Перед моими глазами еще долго стояла эта картина, плачущая Витя, И рядом с ним младший мой Юрка с кружкой всхлипывает, и кружка пляшет в его руке, и вода льется на пол. Потом приехала скорая, приступ сняли. И я теперь никогда никому не поверю, что дети не любят родителей. Надо только больше им доверять. У нас дружная семья. По вечерам, когда рано с работы приезжает Володя, все собираются в кухне, я убираю со стола посуду, муж рассказывает, как поработал, Он у нас ударник коммунистического труда. Витя его внимательно слушает. И вот, глядишь, отец и сын склонились вместе над какой-то схемой, читают книги по технике, спорят, смеются. Недавно отец сказал ему, «Мне, сынок, некогда, я буду делать другую работу, а ты подключи свет в землянку. Землянка у нас в стороне от дома, и на лето мы свет отключаем». Витя замялся, «Пап, да я не смогу». Володя поглядел на него и сказал, Не поверю. Смотри-ка дите какое, подключить свет не можешь, а еще в десятом классе учишься. Я буду недалеко, если что, спросишь, и ушел. А через некоторое время муж говорит мне: Погляди-ка, мать, как наш сын свет подключил. Сам, сам, ну и Вити. А Витя передернул плечом. Чего мол там? Буркнул что-то себе под нос, отвернулся а сам улыбается. «Неприметные на первый взгляд очень простые детали обыкновенной жизни», — описала мать. «Но и эти детали полны тепла».